Глава двенадцатая. Ожидание подвоха. Пока Костя в их временном лагере повторял девушке рассказ о посетивших хозяйке острова и делился впечатлениями о неведомом морском существе, Люся крутила в руках раковину и периодически бросала взгляды на макушку кактуса с его новеньким украшением. Она уже успела показать его ежову в зеркало и узнать, что, скорее всего, это коралл. Теперь Пуговкина очень боялась, что, попав к воде, кактус превратится во что-то морское, она его больше не увидит. Маге этого мира теперь не казалось Люсе чудесно сбывшейся мечтой, а вызывала настороженность. В голову лезли истории про зловещих магов, страшных ведьм и культистов. В сказке девушка до сих пор верила, а как же иначе, очутившись в одной из них. Только вот эта волшебная история Пуговкина уже совсем не нравилась, а еще казалась страшноватой и некомфортной. Поэтому очередное появление госпожи Альданской ее не обрадовало, а напугало. Роскошно одетая то старуха показалась жутким воплощением коварной ведьмы, пытающейся украсть у Люси ее единственных друзей и защитников. При виде спуганных голубых глаз, нелепо одеты в мужицкий панталон и блондинки, сжимающей в руке острую спиральную раковину, как оружие, госпожа Ефимия пришла в легкое замешательство. «В этой девице магии нет совершенно, просто пустышка в странной одежде, не умеющая достойно себя вести. Да любая служанка в моем доме имеет манеры лучше, изысканнее вкус». Удивилась она про себя. А Пуговкина, выставив перед собой стул, Прижалась к плетеному боку каталки кактуса и, до боли, сжав в руке раковину, с перепугу не придумала ничего лучше, чем заявить. «Зря пришли. Костя вас работать не будет. Мы и без вашей магии домой вернемся, и он опять станет человеком». Ей казалось, что она говорит весьма грозно, но на самом деле это напоминало писк полузадушенного лесу цыпленка. «Людочка!» — отдернул ее Константин. «Думаю, мою позицию госпожа Альданска прекрасно поняла еще в прошлую встречу и вряд ли решила просто повторить свое прежнее предложение». «А нас никакие не интересуют», — обиженно буркнула девушка, разглядывая старую ведьму. Юфимия, как и прежде, устроилась с комфортом, создав себе новое кресло и заранее окружив себя и Теодора с четликом пленкой щита. «Деточка», — начала она разговор. «Даже враги, если они хорошо воспитаны и не имеют желания в данный момент бить на поражение, начинают общение с приветствия. А мы пока врагами стать не успели, да и вряд ли станем». «Ну, здрасте». Пуговкиной не понравился ехидный упрек в невоспитанности, но в голову пришло, что ее бабушка не одобрила бы поведение внучки. «А почему вы уверены, что мы не будем врагами?» Альданска чуть скривила уголок рта, обозначив усмешку. «Нарагуши. Чтобы стать мне врагом, это надо заслужить и как минимум иметь силу и влияние. Ты же сейчас из всех присутствующих самое ничтожное существо. Даже тот пушистый зверь, тоже не обладающий магией, интереснее тебя, поскольку такие здесь сейчас не водятся». Пуговкина задохнулась от возмущения, но сказать ничего не успела, поскольку пожилая дама продолжила свой монолог. «Приветствую всех присутствующих и предлагаю начать наше знакомство иначе, чем в прошлый раз. Меня зовут Юфимия Альданская, и я хозяйка этого острова». Неизвестно, на какую реакцию рассчитывала мадам, но ответом на ее слова послужило настороженное молчание. Не дождавшись ничего, Юфимия деланно подняла глаза к небу, всем своим видом выражая, с кем приходится вести дела, и поинтересовалась. Может, хоть кто-нибудь из вас соизволит представиться? Шавермур мявкнул кот. Это мое имя. Константин Сергеевич Ежов. Голос кактуса был ровным и спокойным. Человек-землянин, бывший военный. Люда Пуговкина, торопливо выпалила девушка вслед за всеми. Почти флорист. После представления Кости ей показалось неудобным ограничиваться только именем, а флорист звучало лучше, чем продавщица из цветочного магазина. Флорист? Это какой-то особый маг? насторожилась Альданская. «Это просто человек, который умеет составлять цветочные композиции, букеты всякие». Люся неопределенно помахал рукой, зажатой в ней ракушкой. «Я бы не советовала вам поить своей кровью предметы, подаренные лайрсканами». Юфимия ткнула пальцем в спиральные завитки. Люся даже не заметила, как острый край поранил кожу ладони, и раковина наливается розовым, словно впитывая кровь из ранки. «И так швырять тоже не стоит». Мадам с усмешкой проследила, как испуганная девушка швырнула подарок морских обитателей в траву. Редко кому выпадает честь обмена, хотя бы потому, что никто не понимает, чего они хотят. Так что вам очень повезло. Хотя, как я понимаю, последствия этого всего вы не осознаете. Люся по привычке сунул в рот край пораниной ладошки, а Ежов, вздохнув, просто констатировал очевидное: вы нам об этих последствиях тоже вряд ли поведаете. И очень удивился, услышав в ответ. Ну отчего же, я вполне готов вести диалог, но хотелось бы делать это в более приемлемых условиях. Я предлагаю вам посетить мой дом в качестве гостей. Думаю, девочка будет не против принять ванну, выспаться на мягкой кровати и попробовать блюдо от моего повара. При последних словах, ехидно улыбающийся, как казалось пуговкины старухи живут девушки, предательски забурчал, высказывая свое мнение о нерадивой хозяйке, морящего голодом. Люся сравнялась цветом со своей футболкой, а разрываемой противоречиями Ежов хмуро осведомился. «Гарантии безопасности, как я понимаю, вы нам не предоставите». Альданская, выудив будто из воздуха полупрозрачный исписанный лист, продемонстрировала его всем со словами. «Лучшая гарантия – магический договор. Я предоставляю вам проживание с удобствами и ваше возвращение сюда по первому требованию, а вы поклянётесь правдиво ответить на все мои вопросы и по возможности помочь мне в одном деле, касающемся этого места». Шавермур потянулся всем своим пушистым телом и зевнул, привлекая к себе внимание. А если не сможем помочь? Вполне резонно уточнил он, наблюдая за охранниками, расположившимися за креслом моей госпожи. Но я же сказала по возможности. Тонкие губы леди растянулись ниточкой улыбки, которая совершенно не затронула ее глаз, оставшись холодными, как у змеи. В чем подвох? Недоверие Костик к словам мадам и к ее подозрительному договору было очевидным. Все, что успела госпожа Альданская, это начать изображать на лице оскорбленную в лучших намерениях добродетель но она не преуспела, потому что из леса раздался стремительно приближающийся гул, а затем воздух над озером запланили жазотусы. Разнокалиберные пестрые паучки размерами от грецкого ореха до здоровенного тазика кружили в воздухе, а из кустов на поляну величественно выступила их королева. К великому изумлению Пуговкина она была совершенно бескрылой, и на остальных насекомышей походило мало. Больше всего королева напоминала Люси индийскую богиню Кали, изображение статуи которой было в школьном учебнике истории. Словно завернутая в меховом манто шестирукая женщина шла к ним, по траве величественно, переставляя шипастые ступни. Верхнюю половину головы закрывала золотисто-зеленая рогатая маска с фасеточными глазами, как у стрекозы. Нос был тонкий, длинный, как у братино, а при улыбке во рту виднелись такие же острые треугольные зубы, как у ее подданных. На спине глянцевым сплошным футляром, вырастая из меха туловищ, бугрился темно-коричневый горб. Над ней кружились «взз» и «бзз», что объясняло появление Ее жучина Паучиного Величества здесь и сейчас. Когда она заговорила по выражению лица госпожи Ефимии, которого от той скрыть не удалось, стало ясно, что магичка королеву не понимает, и ей это совсем не нравится. «Мы не доложили?» Эффектная в своей постасе женщина-насекомая подошла к замершим попаданцам. «Про договор с одной из тех, кто мне тебя тут хозяйкой. Таких было много», — с легкой насмешкой прожужжала она. «Я могу выступить гарантом и как третья сторона. Мне, наконец-то, надо понять, что нужно людям...» на нашем острове, почему, приходя сюда, каждый что-то ищет. Фиолетовые нити паучьей магии накрыли лагерь кружевным куполом, и под от изумления взглядом не ожидавшей этого старухи лист договора заискрил и расстроился, став нежно-сиреневого цвета. Один экземпляр, свернувшись свитком, упал на колени Ефимии, другой завис перед Люси и кактусом от трети подлетел к самой королеве. Ежов внимательно вчитывался в чужие буквы, складывающиеся в его голове в понятные образы. Выходило, что безопасность им точно гарантировалась и не только словами госпожи Альданской. С ними в качестве представителей разумной расы острова отправлялись два Жазотуса, которые в случае нарушения договора могли, согласно ему же, открыть экстренный портал в абсолютно любое место вне зависимости от его нахождения и степени магической защиты. Чем они так умаслили эту многорукую мигеру? Юфимия была шокирована и заинтригована. Похоже, эта троица не так проста, да еще и внимание Лайр Сканов привлекла. Эти водники уже много лет почти не идут на контакт. Позвать их в гости было хорошей идеей. Девица расслабится в комфорте, а растения я займу проблемами острова и, возможно, заинтересую более продвинутыми модификацией. Эта его повозка довольно убога и маломаневрена. Прищурившись, она дошла до последней строки, и ее морщине столичика вытянулось, как лопнувший воздушный шарик. «Это еще что за бред?» Не сдержавшись, эмоционально высказалась она вслух. «Какие владельцы? У острова один владелец, я...» И какой магии это дописано? Согласно последнему пункту договора, появившемуся внезапно на всех трех экземплярах, Люся, Костя и Шавермур должны быть отправлены домой владельцами острова после того, как договор будет считаться исполненным. Маги владельца острова. Благоговейно гладя свиток, прожужжала королева, с тоской глядя в небо, где кружились ее подданные. «Она говорит, что это маги владельца острова», пересказал Альданская Костя. «По сути, вроде как должна быть ваша, раз вы владелец. Старуха замерла статуя и вперила взгляд в золотистые косые строки. Потом как-то неожиданно мягко улыбнулась и, тоже погладив свиток, отстегнула с корсета брошь-булавку с яркими брелоками из камней. Капля крови с пальца мадам упала на бумагу. По подсказке королевы, Жазотусов Люся тоже приложила к договору порезанную ладошку. Шавермур почему-то лизнул край, оставив дорожку, превратившуюся в росчерк с фензелем К.Ш. А Ежов безболезненно лишился одного из маленьких беленьких цветочков, который на листе превратился в его обычную подпись под документами. Кролева, скалившись, куснула уголок листа зубами, как дыроколом, и на нем расцвело ажурное крыло, к которому двумя укусами «вза» и «бза» добавился кружевной рисунок магической паутины. Люся разглядывал свиток со странными метками, появляющимися на всех экземплярах, хотя каждый подписывал свой и не понимал, почему кровавый отпечаток пальца Альданской превратился в вычурную подпись за завитушками, а ее собственный образовал какую-то странную рамочку где словно бы чего-то не хватало. Ни госпожа Ефиме, ни королева на опрос Пуговкиной об этом странном явлении ответить не могли. Ну что ж, раз договор заключен даже с такими странными поправками, пожилую леди утомили странные события, над которыми она предпочла бы поразмыслить в тиши библиотеке, у камина, с бокалом чего-нибудь подходящего случаю. То предлага все же переместиться в более приемлемые условия моего особняка. Жазотусы, взмыв в небо, растаяли в вышине, королева, кивнув на прощание, неторопливо скрылась среди тропических растений, а Пуговкина засуетилась по поляне, собирая свои нехитрые пожитки. Когда к рюкзачку девушки, куда она запихала вытащенный из шалаша дождевик, ракушку, свернутую трубочкой полиэтиленовую канистру и даже обрывок нитки, отвязанной с бывшего удилища, присоединилась палка-дубинка, альданская не выдержала. «Милочка, я вас умоляю, ответьте мне только на один вопрос. А эта палка-то вам зачем? Хорошо, стул я еще могу как-то понять, довольно уродливый, но все же какое-никакое имущество, но кусок сухого дерева". Пуговкина сама не знала, зачем ей эта деревяшка, но отказываться от нее не собиралась. «Никогда не знаешь, куда попадешь и что тебе может пригодиться», надевая рюкзак на спину, заявила она, хватая стул и свое оружие. «Я готова, куда идти?» Альданская, рисуясь, плавно поднялась с кресла и изящно переплела тонкие пальцы морщинистых рук. Перстни засияли на запястье, вспыхнул камнями браслет, и перед открывшей рот Люси появился в самом делешный портал, в котором просматривалось какое-то светлое помещение с мягкой мебелью. Там, выпучив глаза, застыл маленький толстый человек с блестящей лысиной, перечеркиваемый, как карандашными встряхами, несколькими жидкими прядками волосенок. Клаустус, встречай наших гостей!» Ледяно приказ старухи разбил очарование от волшебства. Опомнившийся мужчина склонился в подобострастном приветственном поклоне, уткнув глаза в пол, но Ежов успел заметить масляный взгляд из-под неправдоподобно длинных ресниц, которым толстяк словно облизал фигурку Людочки.